Глава седьмая «Ну, водопад, так водопад. Этот мачо настоящий политик, говорит много и все не по делу. Пришлось идти к окну. Виды тут, конечно, из любого окна потрясающие. Хоть фильмы снимай, такая красота!» Юлианна замерла, любуясь широким потоком воды, обрушивающимся с головокружительной высоты. Вода разбивалась о камне на множество струй, В воздухе висели мириады капелек, на которых играли блики света. Радуга улыбнулась Юлианна. Это и в самом деле было похоже на привычную радугу, только с не очень привычными цветами. Их было больше, и располагались в другом порядке. Вот уж меньше всего верилось, что радуга может быть с бирюзовым, розовым и серебристым, Причем серебро отделяло все цвета друг от друга. Нет, такой не бывает. Ошарашенная зрелищем выдохнула она. «Серебристого просто нет в дневном свете!» «Ох, Юлианна!» — засмеялся Дарио. «Какая же вы недоверчивая! В вашем мире, может, и не бывает, а в нашем очень даже!» «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан!» — пробормотала Юлианна, отгибая пальцы. «У нас это каждый ребенок знает! Первая буква слова означает «цвет!» «Их семь!» Она продемонстрировала Дариус семь пальцев. «Прекрасно! Этот непрошибаемый тип и бровью не повел!» «Думаю, это тоже красиво!» «Юлианна, это другой мир!» «Не нужно пытаться применять к нему ваши знания!» «Просто примите! Я же вижу, что вам нравится!» «Мало ли, что мне нравится!» «Фыркнула Юлианна!» «Вон Кирилл тоже нравился!» «Кажется, я его даже любила». Она замолчала, а потом добавила задумчиво. «Но сейчас уже не уверена. Может, то была потребность видеть кого-то рядом? Ой, все, ну его к черту!» Она махнула рукой. «С другой стороны...» Злорадно хихикнув, посмотрела на Дарио. «Сейчас я на работу не выйду, меня в розыск объявят. Вот пусть Кирюша и доказывает, что не причастен к моей пропаже». «Сейчас наши доблестные органы организуют ему веселую жизнь». «Юлианна, это звучит как месть». Дарио внимательно посмотрел на искру. «Ну, должна же я что-то хорошее во всей этой истории видеть, иначе моя кукушка просто улетит». Пожала она плечами. «Кто у вас улетит?» Дарио прищурился. «Крыша уедет». Юлианка покрутила пальцем у виска. «Ну, универсальный же жест». Но нет, Мачо продолжал смотреть вопросительно. «Да с ума сойду!» Она топнула ногой. «От страха, от неизвестности!» «Вам здесь бояться совершенно нечего», нахмурился Дарио. «Говорю это со всей ответственностью еще раз. И о будущем волноваться не стоит. Всем необходимым и даже сверх того вы будете обеспечены». «Из чего такая щедрость?» Задала Юлианна самый важный вопрос. «Вы — искра, дарованная создателем. Ей показалось, что произнес это Дарио как-то фанатично. Вы поможете нам, и за это будете щедро вознаграждены». «И чем я могу помочь?» В голосе Юлианны звучала настороженность. «Сейчас как скажет?» «Я не знаю», — покачал Дарио головой. «В этом вы и должны нам помочь разобраться». «Угу! Прекрасно!» Юлианна вообще не испытывала оптимизма. «Пойди туда, не знаю куда. Найди то, не знаю что. Вот теперь точно верю, что в сказку попала!» Ворчала она. «Вы очаровательны!» – рассмеялся Дарио. «Нет, конечно, никуда ходить не нужно. Да и не хочу я сразу взваливать на ваши плечи проблемы. Я рассудил, что вам нужно несколько дней просто пожить в замке». Отдохнуть, принять кардинальные перемены в жизни. Кстати, к этому водопаду можно пройти. Там в нише даже скамья стоит. Прекрасное место для раздумий. Опять переводит тему: мысленно сделала вывод Юлианна. Я не могу понять, как построен замок. Значит, она тоже пойдет другим путем. Из всех окон разный вид, расположение комнат тоже необычное. «О, это очень просто!» Дарью вновь принял вид очаровательного кавалера. «Просто замок — это не единое строение. Сейчас мы находимся в центре, если можно так выразиться. Ну а пройти к замку можно только по мосту, который вы видели. Или открыть портал. Но они тоже бывают разными, и в некоторые части замка не открываются. Не переживайте, вы научитесь ими пользоваться, чтобы не идти через весь замок, Но хотя бы в библиотеку». «А мне тоже таких мышек дадут». Юлиана смотрела на карман, в который Дарья убрал броши. «Я подумаю, как будет лучше сделать», — уклончиво ответил этот дипломат. «Дальше в сад, или желаете осмотреть тронный зал?» «И корону дадите примерить», — съехидничала Юлианна. «Ну чего бы и да, раз такой добренький». «Венцы хранятся в сокровищнице. Примерить их нельзя», — огорчил ее Дарио. «Но я вам могу их потом показать». «Тогда пойдемте в сад». Юлианна недовольно сморщила нос. «Ну вот, корону и не покажут. А так было бы интересно ее примерить». «Тронный зал можно и в дождь посмотреть». «Юлианна, не устану повторять. Вы очаровательны». Дарио, с самой широкой улыбкой, выглядящей жутковато из-за клычков, предложил ей руку, а другой щелкнул пальцами и под ее изумленным взглядом ловко кинул книги к ней на кровать. Вот же иллюзионист, чтоб его! «А в сад мы тоже так!» — она пощелкала пальцами, намекая на портал. «Можем и так, а можем спуститься по главной лестнице, как вы хотите». Как настоящий мужчина, он оставил выбор за ней. Через портал было страшно. Если допустить, что это не фокус, а на самом деле магия, то где гарантия, что она из этого портала выйдет целая и невредимой, а то, как в момент перехода распадется на атомы? «По лестнице», — сделала она выбор. «Но только если за дверями не поджидает леди Олесса». «Да что этот мужчина смеется над ней постоянно?» Это ему дамочка ничего не сделает, она на нее так глянула, будто нашла мировое зло и причину всех своих бед. Все в сад! Прозвучало в голове голосом известного актера, но Юлианна смогла сдержать хмыканье, уже привычным жестом опустила ладонь на предплечье мужчины. Еще несколько прогулок и привыкнет вот так неспешно ходить, а то все бегом и бегом. Да и сама обстановка располагала вести себя как благородная леди. Тут Юлианка все-таки фыркнула. Благородная леди так и устроила сцену в лучших сериальных традициях. Что вас так насмешило? Ну ты глянь какой, все замечает. Да так. Небрежно отмахнулась Юлианна. Они остановились у лестницы, широкими ступенями уходящей вниз. Блестела, как лед на солнце. Одно неверное движение, и на полу окажется сломанная кучка, когда-то бывшая человеком, а в свете последних событий. А с этой лестницы когда-нибудь падали? спросила настороженно. Я пару раз в детстве, прозвучал ответ, носились тут друг за другом. А что? Юлианна, чуть отстранившись, окинула мужчину внимательным взглядом и шею не свернули. Хотя что за идиотский вопрос, видно же, что жив-здоров. В ответ опять смех. «У нас прекрасные лекари», ответил Дарио, но взял ее под локоток покрепче. «Любой ушиб лечится в пару мгновений, не волнуйтесь». «А у нее от этого, не волнуйтесь, аж зубы сводят. Да не может она не волноваться, страшно потому что...» По лестнице она спускалась, вцепившись одной рукой в Дарио, а второй в перила. Да, подошва туфелик по этому зеркалу не скользила, но все равно лестница была головокружительной в прямом смысле этого слова. Огромные двустворчатые двери распахнулись сами, стоило только подойти к ним на расстоянии вытянутой руки, и Дарио повел ее дальше. А так хотелось рассмотреть резьбу, Даже беглый взгляд позволил оценить красоту и мастерство. Тут явно любят плетущиеся розы с огромными шипами. Их мотивы угадывались буквально во всем. «Скажите, Дарио, а черный – это натуральный цвет дерева, или оно чем-то покрыто?» Они вышли на широкое крыльцо, и Юлианна обернулась на медленно закрывающиеся двери. «Красиво, но жутковато». Эбенум мужчина тоже обернулся. Редкое дерево. Наши мастера научились его обрабатывать так, чтобы ни одного, даже самого маленького кусочка не пропадало. Эти деревья вырастают просто огромными, и срубить их очень тяжело. Они невероятно прочные. На южных землях нашего царства есть целые рощи. Там эбенум специально выращивают. Трудное, но весьма прибыльное дело. Понятно, кивнула Юлянка. Понятно, что и здесь принято мериться богатством. Перевела взгляд на площадь перед крыльцом. Легко представить, как сюда подъезжают кареты, свозя гостей на бал. Вон мост. Оказывается, в специальных нишах там стоит стража в черной форме. То есть охраняется. Еще и вероятнее всего круглосуточно. А как же отсюда выйти в сад? Очень легко. Дарью махнул рукой вправо. «Нам туда». Они прошли вдоль замка почти до самого забора. Да, это действительно оказались каменные кружева, увитые сухими ветками роз. И шипы на этих ветках такие весьма приличные. Захочешь пролезть, тут же располосуют. В заборе нашлась калитка, а за ней небольшая площадка с убегающими вниз каменными ступенями. Сад начинался, если можно так сказать, ярусом ниже. Такие сады еще называют пейзажными. Каменные дорожки, ухоженные, но не прилизанные деревья, несимметричные клумбы и много ручейков и водопадиков. Все это звенело, журчало и искрилось. Но странное дело, чтобы нормально разговаривать, не нужно было повышать голос. Шум воды совершенно не мешал. Опять чудеса. Или магия. Сосна. Юлианна разглядывала очень похожее на привычную сосну дерево, длинные иголки, смолистый запах. Цембра. Поправил ее Дарио. У нас они не вырастают высокими, а вот у драконов растут цембры невероятного размера. Ага. И драконы там ходят среди них и чешут свои бока. Юлианна представляла огромных ящеров, как их показывают в фильмах. «И опять смех? Да что же это такое?» «Только дракону такое не скажите», — сквозь смех выговорил Дарио. «Они очень высокомерны и мстительны, хотя сейчас встретить дракона редкость». «Вымерли?» — не удержалась от вопроса Юлианна. «Юлианна, я так много, как сегодня, не смеялся уже давно». Веселился Дарио. Границы закрыли. Попасть в горное царство практически невозможно. Только по торговым делам. Драконицы тоже любят туманные ткани. на воображение тут же нарисовало ящеров в платьях, но разум подсказывал, что что-то она неправильно понимает. Нужно подробнее разузнать о трехмирье, чтобы не ляпнуть что-то совсем уж из ряда вон они потихоньку брели через сад, пока не вышли к площадке со скамейкой, откуда открывался вид на водопад виденный из окна библиотеки юлианна топографическим кретинизмом не страдала, но тут было столько тропинок и лесенок, что совсем запуталась что и в какой стороне находится а еще с удовольствием села на лавку и вытянула ноги кажется прошла с десяток километров вздохнув она откинулась на спинку и улыбнулась а ей здесь нравилось, вот прям как-то по душе. Природа великолепна, тишина, покой, и даже мрачно-готичный замок нравился. Вдруг перед глазами мелькнуло что-то белое. Оно пролетело так стремительно, что Юлианна не поняла, откуда взялось. Зато это буквально прилипло к плечу Дарио, ярким пятном выделяясь на рукаве черной рубашки. «Мамочки, это что еще такое?» Юлянка прикусила губу, чтобы не закричать. Нечто белое так нежно прижималось к руке Дарио, как будто рада видеть. Мачо, поглаживая это неизвестное, подошел к ней. «Это Иви». Представил летучую мышь. Та отозвалась писком и какими-то щелчками. «Летучая мышь?» – удивилась Юлянка. «У тебя домашний питомец, летучая мышь-альбинос?» Альби, кто нахмурился, Дарио? Иви летунец. Они очень общительные и дружелюбные. Да, можно сказать, это мой домашний, точнее, замковый питомец. Иви, поздоровайся с Леди. Хватит обнимать мою руку. Летунец наконец отлип от плеча и сел на руке на манер совы. Юлианка выдохнула. Ну нет, вполне себе симпатичный мышонок, беленький такой. Мордочка забавная, черные любопытные глазки, маленький нос, аккуратный рот. С клычками, да. Ушки эти большие такие, лопухи просто. Крылья похожи на кисть с очень длинными пальцами, между которых натянута полупрозрачная кожа. Ноги такие коротенькие, с длинными пальцами, на которых когти по сантиметру. Очень милая зверюшка. Натуральная летучая мышь, только белая. «Эта леди будет жить у нас», – с улыбкой говорил Дарио. «И если Юлианку не подводит зрение, то этот...» Летунец внимательно его слушает. «И не мигает? Жуть!» «Дарио, скажи мне, что это на самом деле просто летунец, и ты не превращаешься в нечто подобное, только размером побольше», – выдохнула Юлианка. «Ну, вампиры и летучие мыши, логично же, да?» Или у нее крыша все же поехала? Ответом был искренний громогласный смех Дарио и попискивающее хихиканье летунца. Оно разумное? С подозрением прищурилась Юлианна. Летунцы очень умные. Дарио погладил питомца по спине, и тот довольно зажмурился. Они почти все понимают. С ними вполне можно общаться. А ты? «Надо было выяснить все до конца». «А что я?» — усмехнулся Дарио. «В такое не превращаешься? Пусть выставит себя дурой, но если увидит огромную летучую мышь, точно тронется умом». «Нет, не превращаюсь». Дарио в пару шагов подошел вплотную к лавочке и уселся, вытягивая ноги и откидываясь на спинку. Иви опять прилип к его руке, что-то смешно попискивая. «Я же не дракон, это у них две ипостаси, у оборотней тоже, но у русалок на берегу ноги появляются ненадолго, а остальные нет, каким родился, таким и живешь, говорил он, поглаживая довольного зверька. Юлянке тоже захотелось провести пальцами по белоснежной шорстке блестевшей на солнце. «Можно?» — спросила она, кивнув на летунца. «Можно», — разрешил Дарио они вообще любят, когда их чешут, гладят». «Как кошки», — хмыкнула Юлианна, дотрагиваясь до Иви, и будто на самом деле кошку гладят или хомячка. Так приятно было, что не оторваться, настоящий антистресс. «Слушай, Дарио», — решила озвучить пришедший в голову вопрос, «а можно один очень деликатный вопрос?» «И какой же?» Мачо повернул к ней голову и внимательно посмотрел черными глазами. Ну, вот ты сказал, что каким родился, таким и живешь. Юлиана озвучила первую часть и, немного помявшись, договорила: А если мама, допустим, эльфийка, а папа вампир, то кто родится? Никто? Ошарашил ее ответом Дарио. От смешанных браков никто не рождается. Э, это как? Опешила Юлианна. Они запрещены? Да нет, почему же? Дарья пожал плечами. Но сама подумай, кто может родиться в браке у дракона и русалки? А магия чья достанется? В браке? выцепила Юлианна главное. Дети в нашем мире рождаются только в браке и никогда вне, и у смешанных пар, даже если они провели брачный ритуал, «Детей не будет. Никогда. Таковы законы нашего мира», — с самым серьезным видом объяснил Дарио. «Жестоко», — проговорила Юлианна, медленно поглаживая летунца. «А я?» «А вы, Юлианна, редчайшее исключение. Думаю, у вас все будет хорошо», — Клыкасто улыбнулся Дарио. «Поверьте, с женихами у Искры проблем не будет. Сможете выбирать». «Воздержусь пока, пожалуй», — с трудом проглотив ком в горле ответила Юлианка. «И решила выбить мачу из колеи. А любовников заводить можно?» Думала, что этим вопросом его шокирует, но нет. «Не поощряются измены. Тоном будто все нормально, — пояснил Дарио. А до брака делайте, что хотите. Никого это не волнует. Вижу, Иви вам понравился». Очень симпатичный зверек. Юлианна решила поддержать смену темы. Чем питается? Лягушками, насекомыми и очень любит томатины, да? Он пощекотал пальцем летунца по шее. Тот довольно засвистел. А Иви это он или она? По имени и виду зверька было совершенно непонятно. Он усмехнулся Дарью. Пока еще жених и должен заметить весьма завидный. живет в замке, имеет свои покои и водит дружбу с главным советником, так что, я думаю, проблема найти пару у него не будет. Иви, вздохнув, свернулся клубком и, накрывшись крылом, засопел. «Нахал!» — хохотнул Дарио. «Просто мелкий нахал. Я совсем его избаловал». На эту фразу последовало недовольное ворчание и писк. «Кажется, кто-то только притворяется, что спит». «И нам теперь тут сидеть, пока Иви не соизволит выспаться?» Юлианна с доброй улыбкой смотрела на зверька. По ее ощущениям, прогуляли они уже много часов. Начала сказываться усталость. Она бы и сама не отказалась немного вздремнуть. Кто знает, сколько часов тут длится день? Вовсе нет. Дарио вновь перевел взгляд на водопад. Этот нахальный малый спокойно может доспать в любом месте. Эй, Иви, ужинать пойдем? Вдруг спросил очень серьезно. Зверек тут же вскочил, будто мгновение назад не он сладко сопел и радостно засвистел, смешно перебирая лапками на руке Дарио. Леди Юлианна, вы не против поужинать в компании вот этого нахала? Нет. — засмеялась Юлянка. Нахал совершенно милый. — Вот потому что он такой милый, ему все и прощается, — вздохнул Дарио, а довольный летунец принял горделивый и самодовольный вид.